16. -е. Надеюсь, я вас не очень подвел, — сказал я майору Ричардсу. Поступил приказ лишить меня порции овсянки? Было бы досадно, майор. Я уверен, что ваши планы не пострадали. — Я к вам привык, — любезно сказал Ричардс. Отечное британское лицо изобразило улыбку. Мы не особенно ждали помощи. Нет, наши планы не менялись, Важно было занять московскую интеллигенцию. Спектакль был очевиден. Англосаксонский империализм караулит германский фашизм, а в дверях топчется русский либерализм. Слишком марионеточно. Понял, что главное происходит за сценой. «Райт», right, — сказал майор Ричардс. «Англичане всегда говорят правильно, чтобы подвести итог разговору. Это не немецкая... «Рихтик, мы действительно провели ряд отвлекающих маневров?» «У вас покраснели уши, майор. Не волнуйтесь, вы вели себя безупречно, ничем себя не выдали. Я был готов к пьесе «Абсурда». В Театре Запада актеры поменялись ролями давно, еще на войне. Романтики сыграли роль мясников, рабам досталась роль освободителей, банкиры выглядели гуманистами, Коллаборационисты предстали патриотами. С тех пор роли перепутаны. Верно, сказал майор Ричардс, но роль Британии не изменилась. Дорогой майор, вы обольщаетесь. Все поменялось. Теперь национальное освобождение есть первый шаг к государственной зависимости. Авангард теперь не социалистический, а капиталистический. Вместо утопи равенства... Декорации неравенства. Хотели интернационал трудящихся без государства? Построили интернационал рантье без труда. А вы говорите? — А Британия, — сказал упрямый майор, — осталась без изменений, уверяю вас. — Сегодня, — сказал я майору, — мне понятно, что именно произошло. В частности, понял и вашу пьесу. Хотите, расскажу, кто убийца? «Буду признателен. Начну издалека. Прежде все тщились объяснить четырнадцатый год. Вот и я, подобно Шпенглеру, Сталину, Маккиндеру, Черчиллю. Нашел универсальную отмычку истории. Помню, мы гуляли с Адольфом по Мюнхену и говорили об искусстве авангарда. Говорили о художниках, а я думал о тридцатилетней войне». Знаете, как это бывает? Говоришь об одном, думаешь о другом. Нет, мне это не знакомо. Понимаю. У вас в разведке люди последовательные. А со мной так часто бывает. Так вот, мы говорили об искусстве авангарда, и я подумал о тридцатилетней войне. Прямой связи я не вижу. Авангард объявил существующий порядок вещей фальшивым. Это была ревизия христианской этики. Вы согласны? «Авангард» показал несостоятельность христианского порядка, показал, что ценности искусственны, и началась варварская мировая война, неожиданная для цивилизованной христианской Европы. 19 век прогресса кончился мировой резней. Господа во фраках стали друг друга убивать. Допустим. Мне это напомнило хаос, царивший до Вестфальского мира. 300 лет задолго до современной тридцатилетней войны было такое же брожение. Вы правы, можно сравнить. Вы уловили связь. Хаос, как на полотнах авангардистов. Союзы былых врагов и ссоры друзей. Что для нас интересно в тридцатилетней войне? Да, спросил вместе со мной майор, что интересно. Интересно то, что планы национальных государств обслуживались религиозной пропагандой, совсем как в XX веке, когда роль религии стал играть коммунизм. Интересно то, что союз против Габсбургской империи оказался возможен благодаря защите новой веры, протестантизма. Протестантизм сделал так, что кальвинист понял лютеранина, реформация сделала проницаемыми перегородки между культурами, Отныне германский крестьянин мог сражаться за интересы адмирала Калинии, хотя раньше он делал все, чтобы убежать даже от налогов своего непосредственного господина, что ему французский адмирал. Но ради религии, которую они считали выразителем своей свободы, люди шли на жертвы, на какие никогда бы не пошли по приказу государства. Германские княжества никогда бы не набрали такое войско, если бы надежда на особую духовную свободу не связала разных по характеру людей. Это ведь был мираж, что-то вроде обещанного Марксом коммунизма. Но за фантом шли умирать. Не за князей умирали. Что, они своих князей не знали, что ли? Граждане Европы отдавали жизнь вовсе не за глупых князей, но за собственную свободу. Так гражданам во всяком случае казалось. Вы согласны? Я не так хорошо помню то время, — заметил майор. Ради государства не поступились бы ничем, ради религии отдавали все свои земные надежды. Всегда так было, — сказал майор. Солдатам всегда что-нибудь обещают, а потом и медали не дадут. Я, например, не рассчитываю. Нет, так было не всегда. Это был пример интернационального братства, которое использовали в войне. Но интернационал предали ради интересов национальных государств. Любопытно, не правда ли, как это «предали»? О, предавали друг друга все, постоянно. Меняли союзников каждые три года. А завершилось большим обманом. Тридцатилетняя война показала тоску Европы по единой семье, по единой нравственной системе ценностей. Но итогом стал Вестфальский мир — Ущемивший германские княжества. Тем самым германским ремесленникам, которые пошли умирать за реформацию, предложили отдать Эльзас и Лотарингию Франции, своему былому союзнику. Они-то думали, что сражаются за свое будущее, а что вышло? Странно, да? Типично, сказал майор. Франция желала ослабить австрийский дом, Швеция зданий бились за балтийскую торговлю, Только германским ремесленникам померещилось, что они воюют за религиозные взгляды. Теперь я вижу, что вы хотите сравнить эту войну с войной коммунистов и фашистов. А зачем? Майор, я о другом. Тридцатилетняя война была битвой империи и национальных государств. Религию в той войне использовали, но потом про нее забыли. Религия исчезла из мира как фактор политики и меня заинтересовало, где снова отыскать подобный инструмент. Мы гуляли с Адольфом, говорили про русских художников, про авангард, социализм. «И что же?» — спросил майор. «Сначала я подумал так. Авангард есть лингва франко-современного мира. Надо использовать этот язык. Мы шли вдоль набережной, и я думал упорно. Понимаете, «Авангард — язык демократии, как иконопись, язык христианства. Вы следите за моей мыслью?» «Стараюсь», — сказал майор. «Представьте, что перед нами холст Кандинского». «Да, клякцы и черточки». «Выглядит, как бессмысленный беспорядок». «Именно». «Однако многие считают, что этот хаос отражает неизвестные порядки и связи». «Вряд ли», — сказал майор. «Но какую-то часть космического порядка он воплощает. А Малевич, геометрический и казарменный, воплощает другой фрагмент космической гармонии. А Маринетти, которая кружится, как метель, говорит о третьем компоненте. Эток вы всех переберете. Англичан не забудьте вставить». Я объяснял Адольфу, что обилие художественных направлений, разрушивших единую Болонскую школу, надо воспринимать как обилие варварских диалектов по отношению к латыни. Когда распадается Большая Римская империя, на ее месте возникает много племен, которые как бы припоминают былую речь Рима. Наречие лангобардов, бургунцев, франков, алеманов носят в себе следы латыни. Диалекты стремятся к универсальному языку, к большому словарю. Так и современные художественные стили вспоминают об античной гармонии. Все вместе экспрессионисты, футуристы, дадаисты, сюрреалисты все не тщатся образовать единую гармонию заново. Это осколки разбитого европейского зеркала, понимаете? Нет, сказал честный майор. Не понимаю. Война есть борьба за власть, а не за гармонию. Откровенно говоря, безразлично, на каком языке говорят в Молдавии. Но война — это и есть гармония, майор. Раздробленная однажды на фрагменты усобиц, гармония Вселенской войны пытается собрать себя заново. Помните, как сломался шалтай-болтай? Вся королевская конница пыталась его собрать. Об этом, в сущности, Гегель написал тома. Хаос 30-летней Европейской войны – суть не что иное, как стремление собрать диалекты в единую латынь. Простая мысль, не правда ли? Вы говорите о мировом правительстве? Популярная идея. О нет, я говорю не о правительстве. Я говорю о материале, из которого приходится строить империи. Авангард – язык демократии. Демократия есть новая религия. Следует новую религию и ее иконографию использовать. Надо встать на плечи социализма, сделать из него имперское движение. Это был мой рабочий план, простой. Некоторое время я играл с этой мыслью, мы рисовали авангардные свастики на красном фоне. Затем пришло в голову и другое. Использование религиозного фактора в борьбе за империю существовало и раньше – Задолго до Тридцатилетней войны. Я увидел, что существует европейский алгоритм истории и назвал этот перпетум мобили борьбой гвельфов и гибеллинов. Понимаете? Поясните, пожалуйста. Я подумал, что коммунистический интернационал надо рассматривать как вариант движения гвельфов, ремесленников, пополанов, отвергающих власть императора. И противопоставить этому следует идею гибелинов. Возрождая империю, отвергаешь новый попизм. Адольф увлекся моей концепцией. «Путаница получилась», — сказал майор. «Мы, англичане, смотрим на вещи более рационально». «Сосредоточьтесь, я рассуждал так. Можно ли обозначить каким-то одним словом реформацию, коммунизм, треченто?» Какое понятие объединяет все эти три явления? Майор подумал 30 секунд и сказал определенно «беспорядок». Британцы, народ позитивный, всегда ответят правильно. Верно, беспорядок. И реформация, и коммунизм, и новая эстетика городов — это беспорядок, это революция, рушащая ветхую империю ради рабочих утопий. Но знаете ли, за счет чего всякий раз происходит преодоление хаоса революций? Требуется превратить революцию в войну, перевести энергию революционного духа в дух военный. Так и было с революцией французской и Наполеоном, так было с революцией российской и Сталиным, так было и с Гитлером. Война — это гармония, война — это классика, Война всегда строительство империи. Тогда я не понимал всего этого и видел лишь общий контур проблемы – от революции к войне. Да, сказал я себе, революция несет беды общему порядку. Но империя придумала, как конвертировать реформацию в созидательную войну. И тогда общая тридцатилетняя война построила из революционной разрухи имперскую волю. Коммунистическая доктрина с 1848 года не дает покоя Европе. Коммуны и гражданские войны измучили буржуа. Рухнули империи. Германская, российская, австро-венгерская. Так неужели нельзя использовать эту разрушительную силу во благо имперскому строительству? Неужели нельзя перевести разруху в блаженную истребительную войну? этим и надо заняться. Сделать из Малевича свастику. Мы выстроили оппозицию. Гвельфы, гибелины. Мы подверстали революционный процесс к великому европейскому алгоритму. Теперь вы поняли? И как, спросил майор, получилось? Постепенно универсальный язык новых гвельфов, то есть авангард, сменился на имперскую стилистику. Мы отказались от квадратиков и загогулин, от этой азбуки флажков и перешли к помпезной архитектуре. Так произошло не только в России и Германии, как теперь тщаться показать, так произошло абсолютно везде, в Англии, Риме, Мадриде и прежде всего в Америке. Новая империя обязана Гитлеру, никому иному. Гитлер видел себя создателем, новой Западной империи, гибелином новой истории, вступившим в конфликт с новыми гвельфами, коммунистами. Эта оппозиция виделась мне логичной. «Кажется, я вас понял», — сказал майор Ричард с улыбкой. «Но сегодняшний день вы мне не объяснили». «Терпение, майор, я еще не закончил». «Признаюсь, я допустил одну важную ошибку» не учел процессов внутри партии Гвельфов. В 1923 когда я готовил Адольфа на трон, мы имели дело с так называемым марксизмом на русской почве, с ленинизмом, с теорией отмирания государства, с интернационалом и еврейской риторикой. Однако пока все противники собирались силами для новой войны, наш противник изменился, и, соответственно, изменились мы сами, Вы помните раскол на белых гвельфов и черных? Черные сами стали имперцами и прогнали белых гвельфов. Сталин создал национальное государство вместо интернационального братства трудящихся. То есть он сам создал империю, сам сделался гибелином, или, точнее сказать, сделался черным гвельфом. Приказал верующим принять власть императора как божественную. Я должен был предвидеть этот поворот. А вы были не готовы. Произошло это внезапно в 1937 седьмом. Одновременно с этим фашизму пришлось подхватить упавшее знамя интернационала, объединяя в себе легионы болгар, венгров, хорватов, испанцев, греков и так далее. В коммунистическом лагере произошел раскол на тех, кто верен пролетарской религии равенства и тех, кто коммунизм понимает как имперскую власть. Собственно, противостояние Сталина и Троцкого данный конфликт белых гвельфов и гвельфов-черных и описывает. Мы злорадно наблюдали, как коммунисты сажают друг друга под замок, но в это время произошло качественное изменение пописской идеи. Мы вышли на бой с совершенно другим противником, о чем не подозревали. В социальном отношении состав армии изменился тоже. Рабочие пошли в лагерь Гитлера, коль скоро Сталин уничтожил интернационал трудящихся. Сходным образом, флорентийские пополаны шли в лагерь гибелинов, а сначала они искали, куда бы от Штауфена спрятаться. А коммунистическая номенклатура получила привилегии вельмож. Так нобели, коих обнесли чашей у Гогенштауфенов, пошли к Вельфам, чтобы сделать карьеру. Я не так знаком с историей, но слежу за ходом рассуждения. Когда русская имперская армия входила в Берлин, где последние линии обороны состояли из детей и народного ополчения, где дрались женщины и старики, где шахтеры сражались с танками на отвалах шахт, пока их товарищи продолжали работать для фронта. Тогда бился уже германский народ. Это сражались пополаны Германии, вовсе не Гоген-Солерны и совсем не Аттоны. Когда на параде победы к ногам Сталина швыряли штандарты побежденной Германии, он принимал этот триумф как император. Отнюдь не как коммунист, не как марксист-ленинец, не как гвельф. В поединке нацизма и большевизма случилось то же самое, что произошло в поединке Гамлета с Лаэртом. Противники поменялись рапирами. В 1923 году в руках у Гитлера было совершенное национальное оружие, разящее насмерть. Что мог противопоставить ему интернационал? Но в бою противники обменялись оружием. Та рапира, что была с заточенным лезвием и смочена ядом, перешла в руки противника. Опасная рапира оказалась в результате обмена у Сталина. Он и нанес Гитлеру решающий удар. «Однако», — сказал майор Ричардс, — «победа не досталась никому. Убиты оба. Кто, по-вашему, выигрышен? Прежде я думал, что победила империя», — сказал я. И вы так думаете, правда, майор? Вы даже считали, что победа досталась вам. Вы ее утверждали и подтверждали еще пятьдесят лет. Сейчас вы доигрываете ту давнюю пьесу, а милые русские статисты носят декорации. Возможно, — Рыжий Ричардс тихо улыбнулся. Вы виртуозно научились использовать революции. Вы научились провоцировать их и затем переводить в войну. Вы зажгли Восток вновь. Вы готовы вооружать ислам, чтобы потом получать мандат на убийство мусульман. Вы разрушите Сирию, Ливию, и вы шагнете далеко, в Африку, до Уральских гор и еще дальше, и вы снова вырвете у истории господства. Россия распадется на Улусы, а бедолагу Ройтмана... Рано или поздно обвинят в каком-нибудь преступлении. Еврей сделал свое дело и может уйти. Вы так рассчитали, я уверен. Ну, не настолько цинично. Мы дадим каждому шанс. Хочу вам сказать, майор, что и вы, и я, мы оба ошиблись. Существует неучтенная сила. Я подумал о Хельмуте фон Мольтке.